Глава пятьдесят седьмая. На беседы с женами воинов ушло больше двух недель. Я даже предположить не могла, что у нас уже столько семей образовалось. Кроме молодых девушек в клан Грантов пришли и вдовы с детьми. Некоторые прям целыми семьями перебрались, что несказанно радовало. Ведь получается у нас им лучше, значит наш клан безопасен для жизни. Узнав, насколько человек увеличился наш городок, я еще на протяжении трех дней глупо улыбалась. Но что было примечательно, каждая девушка, женщина были умелыми мастерицами, что в очередной раз подтверждало мои планы о создании чего-то наподобие гильдии для женщин, где будут обучать девочек мастерству, помогать, подсказывать и поддерживать в трудные времена общаться, узнавать что-то новое, сплетничать и, конечно, отдыхать. Я хочу изменить условия жизни для женщин, которые остались без мужчин. Не хочу, чтобы женщины терпели нелюбимых только из-за того, что не могут уйти. Хочу, чтобы страх за детей, страх голода никогда не пугал жителей этих земель. И я была очень рада, заметив отклик местных на все мои нововведения, что тоже очень радовало. Планы были грандиозными – Несколько женщин и девушек уже основали маленькую группу, в которой объединив свои умения, создают потрясающие вещи. А еще нам потребуются садики. А то вдова с маленьким мальчишкой оказалась очень талантливой швеей. А так как юноша теперь в нескольких днях пути от нас и одежду приходится дожидаться, то своя швейная мастерская нам не помешает. Тем более, у Юны и без того дел хватает за доченькой присматривать и портних обучать. Те платья, что она шила по моим рисункам, стали все чаще покупать. И даже пара заказов поступила из самой столицы. Есть предположение, что это благодаря протекции Адиль, но какая нам разница? Главное, Юна очень довольна, а ее работы стали известными. Али тоже не отставала от своей подруги и родственницы, открыв небольшую мастерскую, решив, что хватит передавать секреты кружева только от матери к дочери. Теперь обучает девчушек своему мастерству. Но я уверена, что парочку секретов она точно припрятала для Мэйди и Эданы. «Что-то не так с этой Марикой!» – проворчала Рона, прервав мои мечущиеся мысли, закрывая двери нашей первой школы. «Хоть и не скажу, что она несчастна, но точно что-то скрывает. Тебе тоже так показалось?» Задумчиво проговорила, осматривая дворик здания. Здесь были построены детские спортивные снаряды. Вдоль мощенных камнем дорожек в клумбах росли яркие и невероятно красивые цветы. «Я знаю Лейта, он не будет обижать девушку». Но спросив ее об отце, о ее семье, она быстро перевела разговор. Да, я заметила. Думаешь, что родные не согласны с ее выбором? Не знаю, но стоит присмотреть. Нам не нужны проблемы с соседними кланами. Да, не хотелось бы заиметь в соседях врага. Согласилась Рона. Я скажу Аластеру, пусть узнает, откуда Марика. Я посчитала, сколько завтра придет в школу детей, и боюсь, всем мест не хватит. Вернулась к важным вопросам девушка. Больше таких зданий нет. Новые строить? А возраст детей? От четырех и старше. «До семи лет дети пускай в садик ходят», — проговорила, решив идти по уже отработанной системе образования в моем прошлом мире. «Но здания для садика у нас тоже нет. Кто ж знал, что идеи так понравится? Я думала, уговаривать придется». «Я была уверена, что понравится. Будь у меня такое в детстве, я бы тоже с удовольствием ходила в школу». «Хм», — промычала я, не нашла, что ответить. Вспомнила, с каким неудовольствием ходила я, особенно в старших классах. «Возвращаемся?» «Угу». Там письма пришли от Айли и Юны. «Знаю, девочки просят помочь с договорами поставки», ответила, поднимаясь к замку. Время от времени кивала, приветствуя жителей нашего городка. Чистенький, светлый, с яркими кломбами у ворот. Один переулок, и мы на большой площади со странной скульптурой в центре, которую я который год порывалась сменить. Но все как-то руки не доходят. Проходя мимо пекарни, откуда шел изумительный аромат сладкой сдобы, я не смогла удержаться и завернула к тетушке Ма за вкусной булочкой, следом за мной зашла Рона и два наших охранника, без которых нам из замка не выйти. В этом вопросе Аластер был непреклонен, и что бы я ни говорила, какие бы доводы ни приводила, он был категоричен». Спустя пару месяцев сопровождения я даже привыкла и отметила пользу присутствия охраны. Парни помогали мне в делах, став скорее личными секретарями, чем охраной. «Я никогда столько сладкого не ела», – пробормотала Рона, откусывая большую ломоть от ягодного пирога. «Угу, и я», – кивнула, проживав, продолжила. Финола сказала, что девочки у нас, вот и тянет на сладкое. Хм? а нет то нет, она огурцы лопает и рыбу». — заметила подруга. — Значит, мальчик? А Один реголь ведает, кто, равнодушно пожала плечами, продолжая есть. Открытие первой школы стало настоящим праздником для жителей города Смергва. Рона расстаралась. Устроив на площади ярмарку, пригласила в столицы цирк. Поставили лотки, где детям бесплатно раздавали леденцы на палочке. Девушке так понравились сладкие плюхи, что мне пришлось немало времени потратить, общаясь с вредным кузнецом, чтобы он, наконец, сделал те формочки для петушков, какие мне были и нужны. Зато, глядя на довольную ребятню, теперь невольно хочется улыбаться. «Значит, садик?» – прошептал муж, охватывая меня руками, тоже не остался в стороне от празднования и только сейчас смог вырваться из цепких ручек сына и его друзей. «Лучше два», – задумчиво проговорила, чуть помедлив добавила. «Да». Лучше два. Покажи место, где строить. Сразу приступим. Отлично, но нам бы еще маленькую лекарскую, чтобы бедные врачи не бегали по домам. Ладно, ласково улыбнулся Авастор, прерывая мой бесконечный поток идей нежным, сладким поцелуем, прижимаясь к мужу, ощущая, как бугрятся его крепкие мышцы, как громко колотится его сердце, тут же почувствовала, как по моей коже побежали взбудораженные мурашки. «Думаю, нам уже можно уйти», — промолвила, чуть отстранившись, перевела дыхание, многообещающе взглянув на мужа, потянула его в сторону замка. «Я тоже так думаю», — улыбнулся Аластер, с легкостью подхватив меня на руки, поспешил домой. За делами и заботами время пролетело слишком быстро. Вот только, казалось, я рассказала мужу, что беременная, Сейчас вцепилась в подлокотник стула, шепча малышу, что мы его очень ждем и очень сильно любим. «Госпожа, еще немного!» — проговорила повитуха, женщина лет пятидесяти, принимавшая у меня Андрея. «Госпожа Рона, вам бы уйти, нечего тут смотреть». «Я в порядке», — просипела подруга, погладив меня, по голове рыкнула. «Еще не могу» прохрипела, громко закричав, после чего дверь в покое с шумом распахнулась и в комнату ворвался напуганный Аластер. «Что случилось, Елена?» «Выйди!» — рыкнула, шаря рукой по кровати в поисках подушки. «Рона, выведи его!» «Елена!» «С ней все хорошо, так всегда», — мягко проговорила повитуха. «Идите, господин, идите!» «Регль, что ж так долго-то?» «Натужно просипела, стоило Аластеру выйти из комнаты, как и при рождении Андрея, и сейчас я была против присутствия мужа на родах, считая, что видеть этого ему не стоит. Крупный, вот и мучаешься», — проговорила повитуха, прижав руку к животу, скомандовала «давай». «Ах!» Вновь закричала не столько от боли, сколько от напряжения, через минуту узнав, что предположение Финолы было ошибочным. Маленький богатырь оповестил своим появлением мир Бахон громким протяжным криком.